Глава двадцать Вопреки ожиданиям, помещение под домом оказалось чистым, хорошо освещенным и даже сухим, потому что над углубленным земляным полом был установлен дощатый настил. Алтарь Олю нисколечко не впечатлил, поскольку являл собой обычный булыжник с плоской вершиной, испещренный непонятными знаками и символами. Анатолий, напротив, пришел в полный восторг. Вытащил из кармана телефон и начал сверять рисунки на камне со снимками, которые были сделаны в комнате наверху. Здесь так четко ощущается чужое присутствие, поморщилась Катерина. Что, опять руки не имеют? весело осведомился ее супруг. Ваша ведьма тут такое понакрутила. Ну-ка, Назар, гляньте-ка сюда. Вот эти вот символы кто рисовал. Она, подтвердил верховный страж, это не дает сомкнуться краям разрыва в печати, которые она сделала. На амулете такие же есть. А в комнате кто их нарисовал? Я. Ну, чтобы крепче было. Вот то, что нарисовали на стенах вы, меня сразу и смутило. Это каракули. Прошу прощения. Они ничего в себе не несут. Я просто все копировал отсюда, чтобы закрепить магию. Бесполезная трата времени. Но если бы я их не видел, то не сообразил бы, в чем суть. Видите ли, это не первый велесов алтарь, который я имею честь лицезреть. «Здесь каждый символ имеет свое особое значение». «Катя, помнишь, я тебе рассказывал про алтарь, который мы в горах нашли на Урале?» «Помню», — отозвалась Катерина, которая чувствовала себя настолько неважно, что на ее лбу выступили бисеринки пота. «Там было нечто похожее, но меньших магических масштабов. И тот алтарь был открытым, его просто бросили. Эти загогулины Назар не края разлома держит. Они для другого нужны. Дайте сюда амулет». Пока Назар вспоминал, в какой карман засунул магический артефакт, Оля бочком подобралась к Катерине и хмуро поинтересовалась в полголоса. «Ваш муж всегда такой, когда что-нибудь интересное находит? Его как подменили?» «Это вы еще не видели, как он радуется, когда получается какую-нибудь загадку разгадать?» «Очень надеюсь увидеть, потому что он, кажется, тут единственный, кто в этом хоть что-то понимает». «Вот!» — Анатолий ткнул пальцем в какую-то закорючку на лицевой стороне амулета. «Видите?» «Ну, вижу». Назар непонимающе посмотрел на своего собеседника. «Это светится, когда Нав через алтарь на ту сторону проходит». «Правильно. Это знак последнего пути. Когда живое существо через Нав идет, он же не светится?» «Нет». «То есть вы пробовали так делать?» «Ну да. Я так иногда хранителей перемещаю перед связующим ритуалом, если надо подтвердить заинтересованность пекунов в их судьбе». «Как Тимуху? уточнила Оля. «Тимофей даже для Кальгарана необычный. С ним отдельная история. Но да, он последний из живых, кто переправлялся через Най в другое место. Вы же были здесь тогда». «Давно это было?» — сощурился Анатолий. 15 октября», — ответила ему девушка. «Вы так точно помните дату?» — изумился Назар. «Да, потому что накануне меня уволили с работы, чтобы я спрятала Тимофея от вас». «Его не надо было прятать», — насупился страж. Если бы тогда Старцев не включил заботливого папашу, вообще ничего этого не произошло бы. Поэтому вы его взорвали. «Давайте вы потом будете выяснять отношения», вмешался в перепалку Анатолий. «Я тут вообще-то важные вещи объяснить пытаюсь». «Я на улицу пойду, мне нехорошо». Катерина пошатнулась и побрела низенькой двери, которая вела из-под в погреб, откуда был выход на свежий воздух. «Далеко только не уходи, мне твоя помощь нужна будет», попросил Анатолий. Катя, вам компанию составить? заволновалась Оля. Не надо! махнула рукой Катерина. Я подышу не просто немного, здесь душно очень. Убедившись, что внимание присутствующих наконец-то всецело принадлежит ему, Анатолий подошел к алтарю и провел над ним рукой, будто стирая с невидимого купола пыль. Вот, видите? Куда смотреть-то? нахмурился Назар, разглядывая камень, который совершенно не изменился. Да вот сюда! Анатолий нетерпеливо ткнул пальцем в выщербленную на камне закорючку, которая была похожа на ту, что он показывал на амулете, только перевернутую. «Она наоборот, видите? Ну, баранки гну!» Не сдержался Анатолий, чем вызвал у Оли удивленный смешок. «Вы что, не знаете, как это работает? А вы не можете просто объяснить все доступным языком без вот этих вот загадочно многозначительных взглядов и таинственности?» разозлился Назар. «Не знаю, чему вас учили все эти колдуны и ведьмы, которых вы сюда таскали, но если вы не понимаете очевидных вещей...» Анатолий набрал в грудь побольше воздуха и шумно выдохнул, стараясь справиться с раздражением. «Это мост для того, кто создал амулет. Символ на ключе должен светиться независимо от того, для кого открыт последний путь. Ведьма специально изменила его, чтобы скрыть хождение живых магических существ туда-сюда. Оттуда никто не выходил с тех пор, как алтарь был запечатан жрецами». Покачал головой Назар. Это вы так думаете. Здесь были гости буквально вчера. Кто-то пришел через алтарь, потом через него и ушел. Вот, смотрите, след да еще даже не погас. Анатолий щелкнул выключателем на стене, и в погрузившейся во мрак комнате стало отчетливо видно бледное свечение на камне именно там, где находился злополучный символ: Ну, с Ольгой все понятно, она простая смертная, но вы-то почему сотни лет этого не замечали? Здесь же магии сверху с гулькин нос было наложено. Это даже не скрывающее заклинание, а так, для отвода глаз. Учитывая то, как вы защитили землянку и детей, вы должны были заметить такую ерунду». «Нет, я видел, что он светится иногда», — задумчиво пробубнил в темноте Назар. «Почему вы решили, что все именно так?» «Потому что не первый раз такое вижу». «Ваша ведьма оставила для себя лазейку и шастает теперь в гости, когда ей заблагорассудится». «Тысячу лет?» Насмешливо поинтересовалась Оля. «Именно», — подтвердил Анатолий и снова включил свет. «Мне очень неприятно это вам говорить, Назар, но вы приносили жертвы не ради того, чтобы дыра в алтаре оставалась открытой. Она ничем не связана и не закроется, даже если вы прямо сейчас умрете. Вас банально использовали. Я могу сделать идущий от вас энергетический поток осязаемым, и вы по нему, как по путеводной нити, сможете сходить в гости к вашей ведьме, которая до сих пор жива и здравствует благодаря вашим жертвам. Назар побледнел и инстинктивно отшатнулся от алтаря. «Нет, этого не может быть. Я... я бы заметил, почувствовал...» «Полагаю, она не хотела, чтобы вы это чувствовали и замечали», — вздохнул Анатолий. «Магию этой ведьмы вы не видите, присутствия не ощущаете, но при этом обеспечиваете ее бессмертием добровольно и для нее совершенно бесплатно. Хитрая. Не хотите взглянуть, как она сейчас выглядит?» «Скорее всего, меняла тела точно так же, как заставила вас это делать. Я бы на вашем месте полюбопытствовал. Ну, или сразу голову бы ей откусил, чтобы неповадно было больше доверчивых кальгаранов обманывать». «А мне можно туда сходить?» Оля наконец-то прониклась сочувствием к облопошенному Назару, и ей это не особенно понравилось. «Нет, вам нельзя». «Почему?» «Потому что для простых смертных билеты в Нафь не предусмотрены. Вам нужно умереть и стать неупокоенным духом, чтобы туда попасть». Даже я со своими способностями не рискну переступить эту грань, потому что боюсь не выйти оттуда. Назар тоже в теле человека. И ведьма наверняка человек. Она же как-то ходит туда-сюда, если вы правы. В них обоих есть магия, а у вас ее нет, Оля. У нас всего два способа проверить, прав я или нет. Первый – отправить Назара в путешествие. Второй – разорвать связь и разрушить мост. Ведьма знает, где это место находится. Она сама сюда примчится, чтобы посмотреть, в чем дело. Ну, или умрет, если это единственное, что питает ее жизнь. С алтарем от этого ничего не случится. В нем как зияла дыра тысячу лет, так и дальше будет зиять. Вы твердо в этом уверены? Назар смерил Анатолия ледяным взглядом. Более чем, кивнул мужчина в ответ. Тогда я хочу посмотреть ее в глаза. Пойдете через навь? Да. Он был полон решимости пройти сквозь другой мир только для того, чтобы убедиться в правоте слов человека, которого видел впервые. Это вызывало уважение. Назаром двигало не стремление побыстрее избавиться от навязанной судьбы. Не о себе он думал, а о тех, ради кого обрек себя на такое существование. Анатолий пошевелил пальцами над амулетом, промычал что-то невнятное и закатил глаза так, что, казалось, они смотрят внутрь черепа. Зрелище было не из приятных, и Оля почувствовала, как руки под рукавами куртки и свитера покрываются гусиной кожей. В какой-то момент колдун издал звук, похожий на птичий клекот, и свистящаяся бледная синяя нить протянулась от солнечного сплетения на груди Назара к амулету, а оттуда к перевернутому знаку на алтаре. И я идиот! констатировал Анатолий, вернув глаза в нормальное положение и виновато посмотрев на Назара. У нас нет действующего хранителя, чтобы открыть последний путь. Волчицу-то мы отцепили, а вы не кальгаран в полном смысле этого слова. Назар водил рукой вдоль нити, но не решался прикоснуться к ней. Связь казалась слишком хрупкой, а о последствиях ее разрушения оставалось только догадываться, потому что впустить магическое существо в Навь было действительно некому. «У нас есть два колгарана и люди. Я могу провести связующий ритуал». «Чёрта с два!» — рявкнула Оля, у которой после такого предложения напрочь испарились едва появившиеся положительные эмоции в отношении Назара. Инга еле дышит, а Тимуху я вам на растерзание не отдам. Он не переживет ритуал. Мальчик в нем слишком взрослый для этого. Откуда вы это знаете? Подозрительно сощурился Назар. Лёша наболтал. Ваша первая жена поделилась информацией. Да какая разница? Я не позволю мучить Тимофея. Первая жена? Его глаза и вовсе стали похожи на узенькие щелочки. Как вам удалось ее найти? Дед Вася адрес дал. Это имеет сейчас какое-то значение? И я ее тридцать лет искал. Навов отправлял, людям платил, а опекун просто дал вам адрес, и вы ее нашли. Чего вы так на меня смотрите? поежилась Оля. А зачем он дал вам ее адрес? А я почем знаю? Он тогда просто выгнал меня отсюда. Напугал, что я застряну на хуторе, а записку с адресом я позже нашла в сумке у себя. Да какое вам до этого всего дело? Чего к этому прицепились? В ее голове промелькнула мимолетная догадка, от которой стало как-то уж совсем не по себе. Назар не видел и не чувствовал магию ведьмы, он искал и не мог найти Светлану. И Ольга теперь уже совсем не была уверена, что записку в конверт с деньгами подсунул именно старик, раз никем невидимая ведьма, когда вздумается, шныряла по хутору, как у себя дома. — Нет, — помотала она головой, стряхивая неприятные мысли. — Светлана нормальная. Она обычный человек. Я целую неделю у нее жила и заметила бы, если бы происходило что-то необычное. Она точно не ведьма. «И не надо так на меня смотреть!» «Так вот зачем вы в Самару ездили!» «Что она вам рассказывала?» Назар перестал буравить девушку взглядом и хотел скрестить руки на груди, но не сделал этого из-за тонкой мерцающей нити магической связи. Оле никакая магия скрестить руки на груди не мешала, и она демонстративно сделала это, вызывающе вздернув подбородок. Все. Про ваш бизнес на навах, например!» Про то, что уничтожение амулета просто лишит вас прибыли, потому что вы не сможете больше переправлять души в Навь. Про то, как она страдала, когда ее первый муж Василий помешался на Инге. Про вашу большую любовь и развод из-за того, что она детей иметь не может, а вам наследник нужен был. Продолжать? Оля видела, как с каждым произнесенным ею словом лицо Павла, внутри которого сидела душа Назара, становится все более мрачным, но не знала причину такой реакции и поэтому торжествовать не решилась. Просто роняла слова, как камни, потому что Назару это однозначно было неприятно. э э Э. Озадаченно протянул за спиной Назара Анатолий. Все это, несомненно, очень интересно. Но у нас, кажется, сейчас будет гость. <mộtunter> Должно быть, ваша связь и на той стороне стала осязаемой. Василий никогда не был женат. Выдал информацию Назар и отвернулся от Ольги, переключив свое внимание на алтарь, сияющий знак на котором теперь было видно даже при включенном свете. Сияние с каждым мгновением становилось все ярче, а когда алтарь окутало сизое облако искрящегося тумана, Анатолий вдруг попятился назад, нервно вытер пот со лба и принялся бормотать какие-то заклинания, между которыми лишь изредка проскальзывали доступные для понимания фразы. «Мать честная! Ну и силище!» Я не справлюсь. Му непостижимо. Оля, зови, Катю, срочно! И Соньку тоже. Не дожидаясь, когда идущая из Нави нечто выберется в этот мир, Оля опрометью кинулась выполнять поручение. Катя уже сама спускалась с улицы в погреб, и поэтому Оля только бросила, пробегая мимо нее, короткая беда, и помчалась дальше звать на помощь тех, в ком было хоть сколько-нибудь магических сил. Соню два раза просить не пришлось. Но на то, чтобы уговорить Стаса оставаться в доме с кальгаранами и стариком, все же ушло какое-то время. Где-то на подсознательном уровне Оля чувствовала, что этого все равно мало. От силы, идущей снизу магии, даже у нее волосы на голове начали шевелиться, а внутренности и вовсе сжались в тугой комок. Волчица вывалила язык и начала тяжело дышать. Тимуха обратился в волчонка и завыл, а дед Вася проснулся и вытаращил глаза на Стаса, у которого от лица отклынула вся кровь, какая там была. Судя по всему, в этот раз, видимо, решила не прятаться. Мало, нужно еще. Что еще? Оля выскочила на улицу и металась по двору, лихорадочно соображая, чем она никчемная смертная может помочь в сложившейся ситуации. Что происходит? Выскочил на крыльцо маленького домика испуганный Алексей. Лёша, осенила Олю. Ты молиться умеешь? Конец света что ли? непонимающе уставился на нее мужчина. Умеешь или нет? Не дожидаясь ответа, она потащила его за руку в ту сторону, где в основании стены большого дома был оборудован вход в погреб. «Да отцепись ты от меня!» Он вырвался из ее цепких пальцев и широкими шагами поспешил на подмогу тем, кто сражался в подвале с неведомой силой. «Какие молитвы нужны?» «Все!» «А как же?» «Все вопросы потом, а сейчас молись!» «Только так, чтобы и в аду, и в раю тебя услышали, понял?» «И в подполни иди, стой в погребе!» «От греха подальше!» Оля оставила ничего не понимающего стража в полумраке возле полки с целой батареей консервированных овощей, а сама приоткрыла дверь в помещение с алтарем и едва не захлебнулась хлынувшим оттуда потоком энергии. Дышать действительно стало невозможно, как будто чуждая этому месту магия выжигала вокруг весь кислород. Хватая воздух ртом, она вошла внутрь и закрыла за собой дверь, чтобы энергетическая волна не навредила Алексею, от которого сейчас толку, кажется, было больше чем отлежащая на полу сознания Сони и полуживой Катерины, готовой вот-вот присоединиться к дочери. Даже Анатолия била крупная дрожь, но он, привалившись спиной к стене, все же находил в себе силы возиться с амулетом, который переливался теперь всеми цветами радуги и обжигал ему пальцы. «Что вы делаете?» – задыхаясь, спросила у него Оля. «Она убьет его!» – пропыхтел Анатолия в ответ. «Она мешает мне разрушить связь! Оля посмотрела мутнеющим взглядом в центр комнаты, где возле алтаря неподвижно застыли назара Светлана. Они ничего не говорили, ничего не делали, а просто смотрели друг другу в глаза. Она с высокомерным торжеством. Он с безграничной ненавистью. Все это плавало в бледных волнах постепенно разрастающегося магического поля, источником которому служила ставшая ярко-синий нить связи между ведьмой, амулетом и верховным стражем. Зато алтарь нисколечко не изменился, как был большим серым камнем, так и остался. Даже знаки на нем светиться перестали. Заметив, что Анатолий побледнел и начал медленно сползать по стене вниз, Оля буквально за шкирку выволокла его в соседнее помещение, где, сжав пальцами нательный крестик, истово бормотал молитвой Алексей. Здесь лучше, уточнила Оля, тяжело дыша. Да. Удивился Анатолий, вглядываясь в лицо Алексея. «Как вы догадались?» «Алтарю несколько тысяч лет. Новая вера вряд ли способна как-то ему навредить. А вот черной магии наш Господь вроде никогда не нравился. Что вы пытаетесь сделать?» «Этот амулет. Ведьма черпает силы из Нави, понимаете? Связь дает ей только бессмертие. Но она пропущена через Навь, чтобы получать еще и магию. Нужно разрушить мост, а я не представляю, как это сделать. Это для меня слишком». «Моих сил недостаточно. Дайте сюда!» Алексей перестал молиться и протянул руку к светящемуся металлическому кругляшу. «Зачем?» Анатолий прижал амулет к себе и сделал шаг назад, но сразу же уперся спиной в полку с консервами. «Дайте, я кое-что попробую!» Страж снял с шеи шнурок с крестиком и, когда заполучил в руки горячий металл, приложил крестик к знаку, который светился ярче других. Он снова принялся молиться, а Оля и Анатолий затеяли дыхание, потому что свечение вокруг амулета начало бледнеть. «Работает!» — одними губами прошептала Оля, и Анатолий сжал ее локоть, давая понять, что сейчас Алексея лучше не отвлекать от того, чем он занят. Амулет сопротивлялся. Он то вспыхивал ярче, то терял силу, чтобы через несколько мгновений снова вспыхнуть. Казалось, что тянущиеся от него через стену в комнату две энергетические нити жалобно звенят всякий раз, когда очередная вспышка сходит на нет. За стеной послышались какие-то шорохи и голоса, и Анатолий поспешил туда, вспомнив, что рядом с алтарем и ведьмой находятся его жена и дочь. Оля осталась с Алексеем, поскольку не чувствовала, что может быть полезной где-то еще. С каждой минутой шум возле алтаря становился сильнее. Послышались женские крики и звуки борьбы, и Оля дернулась в сторону двери, но Алексей вдруг произнес: «Кажется, все» протянул к ней покрытые волдырями ладони, на которых лежал амулет, и... Бах! Осколок стекла черкнул Оле по щеке, и она инстинктивно упала лицом вниз, потянув за собой Алексея. Стеклянные банки взрывались одна за другой, орошая лежащих на земляном полу людей брызгами маринада, рассола, компота и варенья. Оля старательно прятала лицо и руки от разлетающихся во все стороны осколков, но это не спасло ее от свалившегося с какой-то полки снаряда. Удар пришелся по затылку, и все проблемы этого неспокойного мира отступили перед звенящей болью за считанные секунды утащившей сознание девушки в небытие.